Распущенные роскошные черные волосы не спадали до колен. Она раскинулась на кушетке, крытой бледно-желтым дамаском. По ее гибким движениям было ясно, что ее стан не стянут корсетом. Ее шею оббивали три ряда жемчугов. Жемчуга мерцали на запястьях и в волосах. «Знаешь, как я ее называю?» — спросил Александр. «Нет». «Как?» «Дама с жемчугами». Графиня попросила сына прочитать отцу стихи, которые он написал для нее накануне. «Я не люблю читать стихи в присутствии отца. Я стесняюсь. Ваш отец пьет чай и не будет на вас смотреть». «Александр...» начал слегка дрожащим голосом. «Мы ехали вчера в карете и сжимали в объятиях пламенных друг друга, словно мгла нас разлучить могла. Печальны были дали, но вечная весна, весна любви, цвела. Затем в поэме Описывалась прогулка в парке Сен-Клу. Молодая женщина, придерживающая шелковое платье, длинные аллеи, мраморные богини, лебедь, имя и дата, начертанные на пьедестале одной из статуй. Распустятся цветы, и в сад приду я снова. Я в летний сад приду, Взглянуть на пьедестал Начертано на нем магическое слово То имя нежное, чем пленником я стал Скиталица моя Где будете тогда вы? Покинете меня Вновь разлучимся мы О, неужели вы хотите для забавы для лета погрузить меня в кошмар зимы? Зима — не только снег, не только мрак и стужа. Зима, когда в душе свет радости погас, И в сердце песен нет, и мысль бесцельно кружит. Зима, когда со мной не будет рядом вас. Дюмас, нисходительный отец, заключил. Я покинул этих прелестных и беспечных детей в два часа ночи, моля Бога влюбленных последить за ними. Надо сказать, что Бог влюбленных плохо следил за своими подопечными. В Вьель Костель 29 марта 1851 года записал в своем дневнике следующую сплетню, которую, как он говорил, передает под большим секретом. Три знатными иностранки, среди них Мария Калергис и графиня Нессель Роде, будто бы обосновали общество по разврату на паях и вербовали для этой цели первых любовников из числа самых бесстыдных литераторов. Нессель Роде взяла себе в наставники дюма сына. Калергис поступила под опеку Альфреда де Мюссе. Дюмасын обрел в Нессельроде самую послушную ученицу, но приказ из Петербурга, призывающий графиню вернуться на родину, положил этому конец. Вель Кастель охотно раздувал слухи о скандалах, но требования мужа и приказания царя действительно имели место. В марте 1851 года Дмитрий Нессельрода похитил свою жену и увез ее из Парижа, чтобы положить конец ее безрассудству. И все же муж не хотел поверить, что падение свершилось. Он защищал Лидию, это неопытное и очаровательное дитя, от клеветы. Один наглый французишка осмелился компрометировать ее своими ухаживаниями. Но его призвали к порядку. В лагере дюма.